Глава 53. Пикап остановился, взметнув в воздух землю и траву с обочины. Вэри выскочил из машины, оставив дверь распахнутой, и зашагал прочь через лук, заросший душистым клевером и диким горошком. Я смотрела на удаляющуюся фигуру в качающемся мареве и понимала, что в замке зажигания остались ключи. Мне вполне можно завести машину и уехать прочь, Вот только все происходящее было не плодом моего воображения. И даже если так, мужчина, уходящий вдаль, был тем, кого я любила. «Люблю», — поправила я себя вслух, и мне показалось, что Вэри споткнулся перед тем, как замереть. Он стоял посреди трав, спиной ко мне, залитый солнцем и сияющий в его лучах. Я вышла из салона, обошла раскаленный капот машины, и направилась в сторону брата. В моей жизни было достаточно страхов и потерь, мне нельзя было потерять еще и его, потому что кроме Вэри у меня не осталось ничего. Пусть я вела себя эгоистично, но он был мне нужен. У него до невозможности длинные ноги, бормотала я под нос глупости, подбадривая себя. Из-под туфелек выскакивали кузнечики, и крохотные бабочки перелетали с цветка на цветок. Мне даже показалось, что все это я уже видела. На секунду я сбилась с шага, решив, что окружающее напомнило мне витраж в квартирке Дианы. «А что, если я скажу, что ты не сумасшедшая?» — глухо произнес Вэри, когда я приблизилась. Он не поворачивался ко мне лицом, и его голос звучал глухо. «Если тебе не нужны таблетки, не нужны психиатры...» «Ты не знаешь, что я вижу...» Начала я и замолкла, когда брат сухо засмеялся. Затем он оглянулся, заставив отшатнуться. На меня смотрели жуткие глаза, напоминающие... Я похож на него? На того, кто тебя похитил? Замотала головой я скорее инстинктивно, тем самым отрицая сам факт, что он может походить на того мерзавца. Мы разные, но все же есть кое-что роднящее меня с тем гадом. «Что?» – прошептала я. «Мы не люди. Мы никогда не были ими». Раздался треск ткани. Футболка разошлась под натиском увеличившегося тела. Я пятилась, пока не споткнулась и не упала. Вокруг Вэри завертелся воздух. Воронка втянула в себя сорванные цветы, травинки, нерасторопных бабочек, чтобы потом выбросить все наружу. Проморгавшись, я пискнула и попыталась отползти дальше, только не смогла. Мышцы парализовала ужасом и какой-то еще эмоцией, которую я не могла идентифицировать. Листочки клевера медленно кружились, падая вниз. Глядя на огромного черного дракона надо мной, я лишь выдохнула. «Вэри!» Зверь медленно наклонил шипастую голову, а затем повернулся боком словно демонстрируя огромное, но гибкое тело. Именно таких драконов я видела на страницах старой книги сказок, которая стояла на полке в моей комнате. Дракон переступил с лапы на лапу, спрятав внушительные когти. Его шкура даже отдаленно не напоминала змеиную, она была покрыта коротким мехом, а выступающие суставы, как броня, оказались защищены множеством наростов чешуек с острыми краями. Я вдруг поймала себя на мысли, что точно знаю, что они острые. Подушечкой указательного пальца я провела по едва заметным шрамам на ладони. Они были у меня, сколько я себя помню. На одной ярмарке шутки ради я протянула руку уличной гадалке, и она отпрыгнула в сторону, бормоча что-то о проклятии. Все линии на левой ладони были перечеркнуты старыми царапинами. И я не знала, как это случилось, но теперь поняла. Когда-то я провела рукой против роста чешуек. И потом забыла или меня вынудили забыть. Неспешно я поднялась на слабые ноги и поправила подол платья. Дракон наблюдал за мной цепким взглядом, словно ожидая нападения. «Это не видение», — проговорила я, чтобы услышать свой голос. «Ты настоящий!» Монстр фыркнул и медленно расправил огромные кожистые крылья, покрытые чешуйками только с внешней стороны. Они закрыли солнце, и я пожалела, что поднялась с земли. Горло перехватило судорогой. Обхватив шею пальцами, я сглотнула. Более величественного существа представить было сложно. Его гибкий длинный хвост обернулся вокруг задних лап. Его кончик венчал крупный костный шип в обрамлении более густого и длинного меха. В голове не укладывалось, что передо мной и впрямь был дракон. «Ты настоящий!» — уже не спрашивала я. «Значит...» Я внезапно резко оглянулась, словно почуяв опасность. Никого позади не было. Очень далеко в небе летала крупная птица, выискивающая грызунов. Мы стояли в круге травы, странным образом смятой и скрученной узлами. Круг был связан с другим, чуть поменьше, но чтобы его рассмотреть, мне нужно было бы пройти дальше. Сама не поняла, что попятилась в сторону брата. Моей спины коснулось теплое крыло, заставив вздрогнуть, но в сторону я не отпрыгнула. Наконец поняла, что это был за запах, который ощущался всегда рядом с братом. Так пах его зверь. Словно во сне я зажмурилась и коснулась его крыла, провела по нему пальцами, ощущая короткий шелковистый мех. — Не боюсь, — произнесла одними губами. — Я никогда не боялась тебя. Вовсе не страх. Я замолчала и прижалась щекой к теплой поверхности. Тебе стоило сказать мне раньше. Тут меня пронзило понимание, что не только брат не был человеком. Но и я тоже. Кто я? Ты ведь знаешь? За моей спиной поднялся смерч. Крыло стало меньше, а потом и вовсе исчезло. Его место заняла рука. Вэри обнял меня, прижавшись всем телом, и опустил подбородок мне на макушку. Я думал, ты сбежишь, хрипло проговорил он. Думаю, у меня бы не было шансов. Я все еще млела от его аромата. «Ты себя видел? Такая громадина! Ты бы меня в два шага нагнал!» «Тами! А как тебя прокормить? Ты ведь весишь тонну!» Чуточку больше. Со смехом поправил меня Верри и слегка стиснул в объятиях. «Тебя только это интересует?» Я молчала. В голове роилось много мыслей. Некоторые были мрачнее, чем мне хотелось. Были и пугающие. Куда уж без них. Но мне не хотелось озвучивать что-то дурное. Я хотела оставить этот момент нетронутым страхом и болью. Потому я спросила. «У тебя есть комплект одежды? Сложно будет объяснить соседям или полиции, если нас остановят, почему ты голый?» «У меня пакет с одеждой в машине». И тут меня пронзила догадка, которая была на виду. «Твои друзья!» «Вот как Рони рвет свои футболки!»